«Связь, сэр!» — сказал другой голос. "Насельники требуют возврата своих. Эти выстрелы были явно предупредительными". Подбежал Тулуэр, Люциферус посмотрел на него. "Верните им насельников", сказал он адъютанту, "а потом уводите корабль". Он широкими шагами направился к переходному тамбуру. "А корабли с антивеществом, сэр, пусть остаются на своих местах". "Отсрочить ультиматум" Пока не будет уведен Люциферус 7. Так точно, сэр. На сей раз Архимандрит беспрепятственно прошел по тамбуру на флагман. Час спустя побитый Люциферус 7, все еще борясь с притяжением планеты, выходил из ее гравитационного колодца, ненасытный уже успел удалиться на полмиллиона километров и продолжал ускоряться. Архимандрита, который все еще трясся от гнева, даже в противоперегрузочном кресле, потому что весь позор и невыносимая оскорбительность того, что случилось, теперь в полной мере дошли до него, наконец прорвало. Эти трое топоголовых насельников-шутов гороховых им даже удалось бежать. Их э-костюмы отразили или отбили все, что послал им след ненасытный, когда они выбрались с люциферуса семь, и насельники исчезли явно целые и невредимые в вершинах туч. И он приказал немедленно привести в действие ультиматум, предъявленный им насельниками. А это означало, что один из кораблей, оснащенный боеголовками с антивеществом, должен выпустить снаряд в атмосферу планеты, показав тем самым всю серьёзность их намерений. Ответ последовал почти незамедлительно. Корабль с АБ-бомбами. Каждый из 20 кораблей с бомбами АБ исчез. В неожиданной яркой вспышке узкого светового луча все боеголовки частично взорвались, хаотически реагируя с обычным веществом обломками уничтоженных кораблей. 20 солнышек тускло вспыхнули вокруг Наскерона, словно ожерелье, загораясь, затухая, загораясь снова и медленно затухая опять. Несколько мгновений спустя из набухших небес газового гиганта поднялась ракета, прошила вершины туч и через две минуты невзирая на все отчаянные контрмеры, нашла Люциферус 7. Фронт излучения вывел из строя сенсорные буферы ненасытного, на котором решили, что именно так и должна действовать боеголовка с антивеществом. Последний сигнал с огромного корабля, прежде чем тот полностью рассыпался, превратившись в излучение и стремительную шрапнель, поступил от диктанта Тулера, который спокойно информировал Люциферуса, что архимандрит сучьевыми. Васинт так смотрел на родные звезды. Он почувствовал, что даже невзирая на противоударный гель, в глазах его стоят слезы. Он отдыхал на обдуваемой ветрами платформе над небольшим городом в вершинах туч вблизи Южной полярной области, всего в паре тысяч километров от неровной, текучей границы с самым южным атмосферным поясом Наскерона. Он попытался найти какой-нибудь дружественный спутник, сигнал, опознаваемый его маленьким газолетом, но так ничего и не нашел. Все радиосигналы были страшно слабыми или же закодированными, и он не смог обнаружить никаких низкоорбитальных приборов, чтобы передать через них свой привет. Он попытался зафиксироваться на одной из слабых передающих волн и использовать биоразум газолета для расшифровки сигнала, Ну, оборудование, похоже, отказало, и он сдался. Несколько мгновений он довольствовался тем, что просто сидел здесь и смотрел на немногие звезды, образующие знакомый рисунок. Несмотря на все травмы Айсула, им пришлось перенести все те же спиралевидные маневры, хотя на сей раз и не столь крутые. Фасин лежал в газолете, ощущая один за другим сужающиеся витки штопора и думал, что они втягиваются в червоточину. Хотя, как выяснилось впоследствии, из нее они уже вышли, и теперь происходила раскрутка. Потом они вдруг оказались здесь, на Наскероне, в его южной полярной области, а не в северной, откуда начинали свое путешествие. Опустившись на несколько километров ниже вершин туч, бывший корабль Воянов Протрептик остановился в великоватой для него люльке внутри огромной гулкой полости ангара. Ангар располагался в нижней области почти заброшенного полярного города Квайбрая. Их встречали городской администратор и толпа из нескольких сотен насельников, улюлюкающих, бросающих серпантин и похочие гранаты. Делегация от нескольких клубов любителей инопланетных кораблей в особенности воодушевилась при виде судна Военов и подпрыгивала от нетерпения, когда по трапу медленно сгружали Айсула, припоручая его заботам больничной бригады. Когда Айсол Фасин и истинное двоение Кверсер и Джанат сошли с корабля, возбужденные энтузиасты ринулись на борт Голдиа, толкая друг друга, стараясь первыми попасть в коридоры и проходы. Истинное двоение предусмотрительно расширило корабль, которому перед вхождением в портал придали иглоидную форму. Он стал более округлым и вместительным, но тем не менее давка возникла серьёзная. Айсол который, судя по его виду, частично выздоровел, хотя и не отошел полностью от полукомы, слегка повернулся в свои люльки на чтобы посмотреть на Фасина, когда больничная бригада подгоняла к нему катер скорой помощи. "Ну, видите, прохрипел он. Доставил вас назад в целости, да?" Фасин согласился с Айсулом, хотел было похлопнуть его, но манипулятор оказался не тот и просто дернулся несколько раз в заполненном газом пространстве. Тогда Фасин повернулся и использовал другую руку газолета, которая пожала ступичную ладонь раненого насельника. Вы теперь домой? спросил Айсол. Домой. Сколько бы ни осталось от дома, не знаю. Не знаю, что мне теперь делать. Но если вы покинете Наскерон, возвращайтесь поскорее. Айсул помолчал, потом встряхнулся, словно пытаясь окончательно проснуться. Я буду готов снова принимать гостей через пару десятков дней или около того. А после приемов, предполагаю, меня ждет очень насыщенная светская жизнь. Я намереваюсь в полной мере и без всяких угрызений совести использовать недавно полученные мною ранения и приобретенный опыт, а также вызывающе преувеличить собственную роль в захвате корабля воинов, не говоря уже о приукрашивании моей схватки с их командиром до такой степени, что выслушав меня в первый раз, вы совершенно не поймете, о чем идет речь. Я буду благодарен вам за сотрудничество в этой области, при условии, что вы сможете проникнуться духом этого предприятия и не будете настаивать на чрезмерно точном следовании вульгарнейшей объективной истине, какая бы ее версия ни пришла вам в голову. Что скажете? Мои воспоминания путаются, сказал Фасин насельнику. Я, вероятно, буду поддакивать вам, что бы вы ни говорили. Великолепно. Если только смогу непременно вернусь. Однако он даже не знал, сможет ли для начала выбраться с Наскерона. Он не знал, сохранилась ли необходимая инфраструктура, чтобы он мог покинуть планету, отремонтировать газолёд и вернуться на родину, если только нынешний правитель позволит ему вернуться, как не знал и того, позволит ли ему вернуться насельники. Во время последней части шестичасового пути от портала, когда Кверсер и Джанат разрешили ему смотреть, где они двигаются, и санкционировали его доступ к носителям данных, он подключился к новостным службам Наскирона узнать, что произошло за время его отсутствия. Все населенческие новости касались войны, формальной войны между второй зоной и поясом Б. Это событие определенно становилось весьма увлекательным и захватывающим, И в уважаемых научных кругах о нем уже говорили как о классике жанра. Хотя дело было завершено где-то лишь наполовину, и если обстоятельства сложатся удачно, возникнет еще немало волнующих моментов. Фасино пришлось обратиться к специальной службе наблюдения за инопланетянами, где он нашел сведения приблизительно 30-дневной давности о том, что система Юлюбиса подверглась вторжению со стороны сил отъединения Эпифания 5 или приверженцев культа Заморыша под командованием архимандрита Люциферуса. Последний крупный организованный очаг сопротивления Юлюбийской меркатории был подавлен дней 10 назад после официальной сдачи Ирхонта Армиллы вслед за уничтожением города на сепекте и орбиталища. Контратака нескольких эскадр объединенного флота ожидалась в течение ближайших двух недель. Последнее сообщение гласило, что конференция, имеющая целью достижения мира и сотрудничества, происходит на корабле Замороший Люциферус 7 на орбите Носкироны. Фастин отправил послание, слабая попытка обнаружить Валсиера и принялся ждать, не поступит ли ответ. Сначала он хотел было связаться с Сицтиином, но потом вспомнил, кто-то сказал ему, что то такое от он проникся неприязнью к этому насельнику.